Глава седьмая. Так началась междоусобная война. В Италию Веспасиан отправил полководцев с передовыми войсками, а сам тем временем занял Александрию, чтобы держать в руках ключ к Египту. Примечание. Ключ к Египту? Египет же, Тацет называют ключом к римскому хлебу. Здесь он один, без спутников, отправился в храм Сераписа, чтобы гаданием узнать, прочна ли его власть. И когда после долгой молитвы он обернулся, то увидел, что ему по обычаю подносят лепешки, ветки и венки вольноотпущенник Басилит. А он знал, что Басилит был далеко и по слабости сил не мог ходить, да никто бы его и не впустил. Примечание. по тациту Не вольноотпущенник, а вельможа. Имя, происходящее от слова Басилей, царь, и оттого благоприятное гаданию. И тотчас затем пришли донесения, что войска Вителия разбиты при Кремоне, а сам он убит в Риме. Новому и неожиданному императору еще не доставало, так сказать, величия и как бы веса. Но и это вскоре пришло. Два человека из простонародья один слепой, другой хромой, одновременно подошли к нему, когда он правил суд, и умоляли излечить их немощи, как указал им во сне Серапис. Глаза прозреют, если он на них плюнет, нога исцелится, если он удостоит коснуться ее пяткой. Немало не надеясь на успех, он... Не хотел даже и пробовать, наконец, уступив уговором друзей, он на глазах у огромной толпы попытал счастье, и успех был полным. Примечание. Тацит, история, подтверждает рассказ об исцелении ссылкой на очевидцев, оставшихся в живых после конца Флавиев, когда уже не было выгоды лгать. Он же приводит разумный совет врачей Веспасиану, если исцеление удастся, Это послужит только к его славе, если нет, только к их осмеянию. Об исцелении глаз слюной серьезно упоминает Плиний. Прикосновение большого пальца правой ноги излечивал болезни печени царь Пир. В то же время и в аркадской Тегее по указанию прорицателей откопаны были в священном месте сосуды древней работы, и на них оказалось изображение «лицом похожее», на Веспасиана.